я уверен?» «Он должен был выйти минут пятнадцать назад», — хмуро произнес Шо. «Опаздывает!» «Может, решил кофейку попить напоследок?» — хохотнул Гендель. «Может...» — сапожник прищурился. «Есть!» Изображавший электрика наблюдатель, он просидел на столбе без малого полчаса, вытер белым платком шею и принялся спускаться. Через несколько секунд... Распахнулись ворота, и на улицу важно выехал Сингсилачик Ураган. Самый роскошный голодницкий лимузин. Длинная машина сияет полированными темно-синими боками и золотой отделкой. Крыша снята и развалившийся на мягком диване консул виден издалека. Следом за Сингсилачиком следует тупорылый борт, облюбованный охранниками едва ли не всех планет Герметикона. В машину такого размера могло набиться до восьми вооруженных телохранителей. Однако сапожнику было плевать на количество противников. Он все рассчитал. Он организовал встречу на первом же перекрестке, метрах в пятидесяти от виллы. Тинг-силачик притормозил, к нему стремились мальчишки-газетчики и тут же бросились в рассыпную, потому что несущийся по улице фургон Резко вильнул и на полной скорости врезался в лимузин. За рулем фургона сидел Кэмерон. Большой мастер только-только нарождающегося жанра автомобильная авария. Передоксинг силачика смят, двигатель ушел вправо, колесо на бок, шофер в отключке. А засевший в кустах террорист открывает огонь по борду. Шо планировал создать максимальную плотность огня. Просил у заказчика пулемет. Но оружие не получил. Пришлось обходиться револьверами и двумя последними зарядами брандира, который сапожник всаживает в борт. Взрыв, вопли, боли, пламя. Силохранители вылетает из машины, но попадают под выстрелы. Револьверные и ружейные. Пулемета нет, но огня, который свинцовый, и без него достаточно. Проклятый орбидолочек! Махиму страшно. Но он находит в себе силы высунуться и тут же прячется обратно, укрываясь от пуль. Дерьмо! Что? «Что Троим телохранителям удалось укрыться за горящим гордом. Они продолжают отстреливаться, не подпуская террористов к Сингсилачику. Однако яростное восклицание генделя вызвано другим. гендель видит бегущих полицейских. Подстава! Подстава? Выстрелы. Полицейских много, и они оказались на перекрестке слишком быстро. У них винтовки и дробовики. Похоже, заказчик принял решение прекратить контракт. Выстрелы. Террористы отвечают, но вступать в настоящий бой и подыхать из-за какого-то провинциального политика никто не хочет. Прорываемся! Громко командует Шо. Полицейских полно, но у террористов преимущество, они профессионалы. И еще они понимают, что пощады не будет, а потому прут на пролом. Залп. Не пушечный, конечно, револьверно-оружейный, но если сложить уверенную прицельную стрельбу, алхимические пули и одновременный выстрел, результат может превзойти ожидания. Залп. Полицейские знали, что их больше, и самоуверенность сыграла с ними злую шутку. Они слишком сблизились с террористами с опытными убийцами, не знающими, что такое дрогнувшая рука. Залп. Три подряд, второй, третий на ходу, пороховой дым, вопли, кровь, смерть и ответные выстрелы. Часть полицейских полегла, часть бросилась на утек. Но самые смелые или опытные, или злые, они остались. И ответили из винтовок и дробовиков, вышибая людей с сапожника, как кегли. Залп. Террористам нужно пройти всего 200 метров, или пробежать, или проползти, неважно, важно, чтобы живыми и раньше полицейских. Но злых или опытных полицейских оказалось больше, чем рассчитывал Шо. Сначала террористов было 8, затем 6, 5, залпы становятся жидкими, четверо, синие мундиры все ближе. Гендель хватается за плечо, но продолжает бежать. Вместо него падает курт Или не вместо, а за себя. Трое. Сапожник чувствует обиду. Не страх, не злость, а обиду. Он не должен погибнуть вот так, в засаде, устроенной пузатыми полицейскими за штатной планеты. Не должен. Ненавижу. Двое выскакивают навстречу. Решили стать героями. Взять нас живыми. Идиоты. Шо снимает их в секунду. Два выстрела сливаются в один, двое пузатых отваливают, но пуля чьей-то винтовки вылетает в голову Жака. Двое. А следующий миг к сапожнику и генделю подлетает автомобиль.